Кентавр почуяв слабобину, взвился на дыбы, чтобы сбросить наездника. Профессор отпрянул, точнее, его выдернули из-под копыт Мариша и Ашот. Петров просто обязан был сверзиться с кодавра и расхряпать себе череп о кафель, но он каким-то немыслимым образом изогнулся в падении, будучи уже параллельно полу, а в следующий миг вернулся в исходное положение. Ах ты! Пятки впились в рёбра кентавра. Тот вновь встал на дыбы, но уже особо не стараясь избавиться от лишнего груза. Тишис, тишис. Петров провёл ладонью по голове кадавра. При этом пальцы рядового скользнули в каких-то миллиметрах от слизи, едва видневшегося среди волос носителя. Данилу аж передёрнуло. Он ни за что не прикоснулся бы к девичьему черепу на вышидиной шеи. Может, потому что данная никогда не тянула к зверюшкам. Он не мечтал стать после армии животноводом, как тот же Петров. С другой стороны, именно рядовой, а не кто-то еще, сумел подчинить кадавра без программного или иного вмешательства. Как бы то ни было, Дан не мог спокойно смотреть на эти противоестественные ласки. Петров бы еще девушке косички заплел, честное слово. Словно почуяв настрой Дана, рядовой демонстративно почесал кадавра за ухом, там, где из-за черепа торчал самый толстый пучок проводов. После этого Теобезина не женится, хохотнула Шот. Я буду свидетелем о Гурбан с Светой Мацом. Пусть благословите брак. Гурбану доставил толстека едва заметной улыбкой. Времень верни, Бургна уже не худан. Рядовой Петров сделал вид, что не услышал. А ведь парень действительно умеет управлять, с чем угодно, не трепал языком перед Дмитричичем. И автобус вёл как бог, и с вертолётом сразу справился, и кентавра под себя подмял, впору приняв Петрова наравне со всеми. Но что-то мешало Дано это сделать. Рядовой впереди, остальные следом. Дистанция 5 м, скомандовал Гурбан. Подкованные копыта зацокали по кафелю, когда Петров развернул кентавра. Лампы впереди вспыхивали, освещая путь, а позади гасли, погружая тыл в непроглядную тьму. А ведь в той тьме притаились законсервированные до поры до времени монстры Афанасия Стерха. Зачем безумному ученому столько уродцев? Даниле только сейчас пришло в голову, что для охраны подземелья хватило бы десятка другого кадавров или акулоподобных тварей. Неужели Стерху мало того, что он подчинил себе армию зомбаков, когда-то бывших людьми? Ему нужна еще и армия монстров? Словно подтверждая догадки Данилы, стены по обе стороны коридора уступили место многочисленным пластиковым дверям со знаками биологической опасности. Да это же не просто подземелье, но самое настоящее хранилище. А что если отец неправильно понял назначение консерваторов? Не замедлить метаболизм, чтобы продлить существование тварей, а вообще остановить его до часа Х, пока Стерх не закончит формировать армию монстров? пока не сделает их в нужном количестве. В голове Данилы возникла картинка: сотни акулоподобных монстров резвятся на улицах Питера, уничтожая население. Вот монстры прут, резво перебирая короткими лапками ручками на баррикады ленинградцев, пулемётные очереди выкашивают их, но твари слишком много, они уже карабкаются по мешкам с песком. по грудам кирпича, под древней стиральной машинки и перевёрнутому на бок троллейбусу. Крики и грохот выстрелов в ведении были такими реальными, что Дан вздрогнул и только потом осознал, что кричали и стреляли по-настоящему здесь и сейчас. Но ведь нельзя шуметь. Поначалу он растерялся, а уже через долю секунды вскинул автоматы, нажал на спуск. Да и как было не открыть огонь по здоровенной полосатой твари, появившейся не знаю откуда. мощное мускулистое тело, когтистые лапы, хвост всего амурского тигра, одного из самых опасных хищников на планете, всё, кроме головы. Точнее, кроме дополнительной головы. Опять Стерх постарался. На на сей раз не заменил один череп на другой, а просто добавил к родному полосатому бонус от Homo sapiens. Удробляя речя, тварь, как тила сбитого с ног жеребца, рвала его клыками Тигриная часть была задействована в полную силу. Человеческая отдыхала. Кентавр лежал на боку и иссучил ногами. Тигрочеловек выпустил ему кишки. Рядовой Петров лежал по другую сторону от жеребца, пока что вне зоны досягаемости тигрочеловека. Был Петров без сознания или же прикидывался, с позиции данную установить не получалось. Зато можно было долбить по полосатому хищнику практически без риска зацепить коллегу-новичка. Чем Данн и занялся, присоединившись к товарищам. И вот тут случилось то, чего Данила и прочие варяги ожидали меньше всего. Попав под массированный огонь, тигр жалобно заголосил «Не надо! Больно! Жить хочу! Не надо!» Клыкастая пасть зверя закрылась. Он больше не щерил желтые клыки. Управление полосатым телом перешло к человеческой его части. Светлые глаза открылись вместе с артом, в котором не хватало половины зубов точно. В прошлом голова принадлежала не самому молодому телу, на что намекали седые волосы, висящие как пакля, и серебристая щетина на щеках. Да и морщин на лице было более чем достаточно. Твою, оно ещё и разговаривает. А что так и все стрелять прекратил, но автомат опускать не собирался. Разумный кадавр Мариша прищурилась, разглядывая тигра-человека через прицел Абакана. Типа, можно договориться с ним? Вопросы предназначались Павлу Сташеву, который неопределённо пожал плечами и одновременно кивнул, а потом отрицательно мотнул головой. И понимай, как больше нравится. Человеческая часть кадавра моргнула и уставилась на варягов, которым ещё не приходилось до этого стрелять в подобных тварей. Впрочем, ненависть навряд ли остановила бы бойцов Гурбана. А не на задании, а не на прогулке. «Не надо! Больно! Жить хочу! Не надо!» Почуяв настрой людей, заныла голова. Оно и понятно. Звериному телу досталось по самое «не хочу». Дырок в нем стало больше, чем требовалось для нормального функционирования. Удивительно еще, что ни одно ранение не стало смертельным. Тигриный хвост мерно покачивался из стороны в сторону, как маятник, туда-сюда, туда-сюда. Зрелище завораживало. Черы хвоста развеяла шот. Эй, брат, тебя как зовут? Данила удивлённо посмотрел на однокашника. Неужто тот действительно хотел познакомиться с чудовищной помёсью человека и хищника, наверняка управляемой паразитом слизнем. Невидать что-то паразита. Толстяк поднялся в полный рост и, повесив автомат на плечо, шагнул навстречу к кадавру. который в свою очередь уже приблизился к варягам на несколько метров, и когда только успел. Хвост туда-сюда, туда-сюда. Зовут тебя как, брат? Все напряжённо следили за беседой. С одной стороны, столь необычный союзник, наверняка знающий все ходы и выходы в этом чёртовом подземелье варягам точно не помешал бы. А с другой, можно ли когда вроду верить? Даже если на человеческой голове не окажется слизня, что очень сомнительно, вряд ли данс умеет развернуться к тигри-человеку спиной. Впрочем, решать командиру, который пока никак не отреагировал на попытку Ашота установить контакт. Анатолий Стяг, похоже, и сам уже не рад, что затеял мир дружбы жевачку налаживать. Ладонь его то и дело поглаживала Абакан. Если что, в любую секунду готов открыть огонь. Короткие завитушки на затылке влажно блестели. Потел Ашот очень активно. Точнее, активнее, чем обычно. Эх, зря он с собой перегородил сектор обстрела. Ему бы чуть правее сместиться, было бы чудненько, а так... «Имя есть? Нет?» «И стой на месте, не надо приближаться!» Ашот не на шутку разволновался. Последнюю фразу буквально выкрикнул. На что кадавр выдал с той же жалобной интонацией. «Не надо! Больно!» Жесть хочу. Не надо, изрычал. Полосатое тело взвилось в воздух, а шот откинулся в бок в падении, нажав на спуск. Пули ударили в окаменевую пасть, впились в грудь тигра-человека, пробили люцкой его череп. Когти мознули пустоту в сантиметре от кудрявой головы толстяка, а в следующие миг автоматы варягов и шторгле из себя смертельный металл. На кафель рухнула уже мёртвая туша. Шот поднялся с пола, На лице его играла одновременно счастливая и немного испуганная улыбка. Он вытер лоб тыльной стороной ладони. Нормалёк, уделали гада. Думал ха на мне. Чего кислые такие? Хуже братва уже не будет. Он ошибся. Отражаясь от стен, коридор заполонил многоголосый рёв. Монстры стерха проснулись.